1933 год. Когда Федоров играл в американский футбол за команду маленького педагогического колледжа, куда поступил вовсе не от того, что так уж хотел стать учителем, но потому что обучение там было бесплатное, Луис взял себе в привычку приезжать в Нью-Джерси на каждый матч. И это, несмотря на то, что ему приходилось преодолевать сотни миль автостопом, чтобы попасть в этот окраинный уголок Новой Англии, просто ради того, чтобы посмотреть, как играет брат. Во время одного матча, когда Бенджамина сбили с ног, и он бесчувственный валялся на траве, Луис сбежал с трибуны, маленький тихий мальчик, еще носивший штанишки до колен, и вместе с тренером бросился к брату убедиться – что тот пострадал не слишком серьезно. Первое, что увидел Бенджамин, придя в себя, это худенькое, испуганное личико, склонившегося над ним Луиса. Луис снял с него шлем, подложил ему под голову и стал массировать шею. А тренер тем временем ухватил пострадавшего Бенджамина за ноги и методично сгибал и разгибал их, прижимая коленями к животу, чтобы воздух мог попасть в легкий. «Какого черта ты тут делаешь?» — выдохнул Бенджамин. И тут же устыдился перед ребятами этой нелепой сцены, этого гротескного нарушения, принятого в спорте мужского этикета. «Ты в порядке?» — спросил Луис. «Ясное дело, в порядке. Пошел отсюда!» — грубо сказал Бенджамин. «Ты уверен, что можешь остаться в игре?» — спросил Бенджамина тренер и плеснул ему в лицо одну из фляжки. «Не надо, Бен!» — сказал Луис. — Лучше посиди до конца этого периода на скамье запасных. — Я окей, окей! — Бенджамин с трудом поднялся на ноги и стоял, пошатываясь. Если бы на поле не выбежал Луис, он бы пролежал еще с минуту. Вообще-то он чувствовал себя очень скверно. Его тошнило, перед глазами плавали круги, ему следовало бы позволить увести себя над скамью запасных. Но с учетом того, что рядом суетился Луис, маленькая нелепая фигурка в коротких штанишках и с детским личиком, об этом не могло быть и речи. «Пошел вон с поля!» — грубо сказал Бенджамин брату. В свои девятнадцать он с обостренной чувствительностью относился к соблюдению так называемых внешних приличий. А в число последних вовсе не входило появление на поле кого-то из членов его семьи в разгар игры, и на глазах трех тысяч болельщиков. «Ладно», — сказал Луис, — «я уйду, но только не строй из себя героя». «Да, мамочка», — ответил Бенджамин. Эти слова давно уже стали расхожей семейной шуткой. Каждую субботу перед тем, как отправиться на игру, он выслушивал от матери долгие нотации и, уже выходя из двери с сумкой через плечо, говорил ей эти два слова. Позже, во время войны, перед самой отправкой на фронт, он сказал ей то же самое. На протяжении почти восьми лет между ним и матерью шел постоянный спор на тему того, стоит ли ему играть в такой футбол или нет. На матче с участием Бенджамина мать побывала всего раз и пришла просто в ужас от грубости этой игры. И призналась, что более не в силах видеть, как ее сына это эти полоумные, по ее выражению, хулиганы. Правда, тот вечер единственным ее комментарием было «Почему это ты всегда встаешь с земли последним? Я уже раз двадцать подумал, что ты умер, и ты называешь это игрой?» В замечании матери была доля истины. Сбитый с ног Бенджамин действительно старался пролежать на земле как можно дольше. Это давало возможность немного передохнуть, собраться с новыми силами. Он был не в самой лучшей спортивной форме, поскольку вечерами ему приходилось подрабатывать, допоздна торгуя газированной водой, и отоспаться как следует почти никогда не удавалось. Мать была не из тех женщин, кто легко сдается. Она вступила в сговор с друзьями и членами семьи, и те дружно принялись уговаривать Бенджамина не играть больше в футбол. Куим ночас, сноска, темный гой, идиш. Что ты этим хочешь сказать? То была самая расхожая фраза, которую слышал в те дни Бенджамин от родственников и знакомых. На самом деле фраза означала несколько другое. На кой черт тебе понадобились эти нееврейские радости? Подразумевались разного рода игры с силовыми приемами. Борьба, альпинизм. Словом, все те занятия, которыми не к лицу было увлекаться образованным и умным евреем. Всякий раз, слыша это, Бенджамин приходил в ярость. Слова эти просто бесили его, в них слышался отголосок гетто и еще то, что он называл глупым и высокомерным самомнением, несомненно, позаимствованным у врагов еврейской нации, что евреи, видите ли, слишком умны, чтобы подвергать себя опасности. «Помни!» сказал как-то один из друзей матери, преподаватель английского в высшей школе, тоже подключенный к этой антифутбольной кампании. «Помни, все мы люди книги» — сноска, имеется в виду Библия, «и должны воздерживаться от насилия». Бенджамин был достаточно воспитан, чтобы не вступать в споры с человеком старше его по возрасту. И уж тем более близким другом матери — а потому он не стал говорить преподавателю английского, что, по его мнению, сама книга являла собой довольно хаотичную хронику бесконечных убийств, предательств, мародерства, насилия, и что все прочие расы, нации и народности тоже являются людьми книги. Что, кстати, вовсе не означало, что они сторонятся насилия. Ну, взять, к примеру, тех же греков. Человек, написавший Эдип в Колонии, сражался с сомнитами и был настоящим воином по сути и духу. А на базис был написан человеком, прошедшим с мечом в руке тысячи миль. Сноска. Эдип в Колонии. Софокл, античный трагик, родился около 496 года до нашей эры, умер в 406 году до нашей эры. Сомниты античные племена, населявшие центральную и южную части Апеннин. Анабазис — исторический труд Ксенофонта, описавшего поход греческих воинов в Азию. Автор Дон Кихота, романа, который действительно можно считать книгой с большой буквы, был моряком и даже попал однажды в плен. Сэр Уолтер Рейли — чьи стихи учитель наверняка читал своим ученикам на занятиях по английской литературе, также был известен тем, что время от времени воевал. «Все люди Земли, вся человеческая раса», хотелось сказать Бенджамину, «являются людьми книги». И претензии одного небольшого, рассеянного по всему миру племени на этот исключительный титул, казались ему глупыми и самонадеянными сверх всякой меры. Но он заметил лишь. — Спасибо за внимание и заботу, сэр, но я все равно не брошу футбол. — Но почему? — с явным раздражением в голосе спросил учитель. — Это бы доставило твоей матери столько радости. — Не для того я родился на свет, чтобы доставлять матери радость, — ответил Бенджамин. — Не стану передавать ей эти слова, — заметил учитель. — Благодарю вас, — вежливо сказал Бенджамин. А затем последовал неизбежный вопрос. «Что ты хочешь этим доказать, Бен?» Отвечать Бенджамин не стал. Он играл в футбол вовсе не для того, чтобы доказать что-либо. Он играл в футбол просто потому, что ему нравилось играть. Как нравилось читать Джона Китца, играть в бейсбол, заниматься боксом. Просто нравилось, и все. Отец хоть и не заступался за него из уважения к матери, но выражал сыну свое молчаливое одобрение, посещая матчи и получая удовольствие от созерцания игры. Если в отце и оставался отголосок гетто, то внешне это почти никогда не проявлялось. Бенджамин только что поступил в колледж. И вот, очень холодным ноябрьским днем, когда земля промерзла до такого состояния, что мяч отскакивал от нее со звоном, Луис попал в очередную неприятную историю. Борьба на поле шла страшно жесткая. Игра складывалась непросто. Противник попался сильный, и Бенджамину досталось за один период больше, чем за весь сезон. К тому же он вот уже семь дней был простужен и так устал к концу первого периода, что едва держался на ногах. За всю игру он не осилил продвижение и на пять ярдов. Выронил мяч из ослабевших рук прямо посреди поля и с большим трудом прикрывал крайних нападающих, которые выходили на длинные пасы. Команда соперника давила. Бенджамин не удержал мяча в атаке на десятиярдовой линии, и другая команда не допустила заноса всего в нескольких футах. Капитан команды Бенджамина взял тайм-аут, хотел дать возможность своим игрокам передохнуть немного и разработать план обороны на следующие четыре розыгрыша. Луис сидел на трибуне прямо позади здоровенного парня лет 19 двадцати который то и дело доставал из кармана плоскую фляжку. Из нее он и его подружка отхлебывали по глотку, видимо, желая согреться. Когда Бенджамин выронил мяч из рук, парень с флягой презрительно засвистел и заулюлюкал. «Эй, ты, Федоров, задница и придорок!» — крикнул он. «Чего напялил футбольную форму? Тебе бы с девчонками в пинг-понг играть!» Зрители, сидевшие по обе стороны, от парня с флягой дружно заржали. Тут Луис, сидевший позади, наклонился и легонько стукнул парня по плечу. «Ты!» — сказал он, хотя парень был года на четыре старше и весил фунтов на восемьдесят больше. «Давай, вставай!» С этими словами сам Луис поднялся. Парень с флягой обернулся и, смерив задиру презрительным взглядом, ухмыльнулся. «Что это за муха тебя укусила, а, малыш?» — спросил он. «Слишком много болтаешь», — ответил Луис. «Разве?» — сказал парень. «Ну и что ты собираешься предпринять по этому поводу?» Луис снова хлопнул его по плечу, на этот раз посильнее. — А ты спустись с трибуны, — сказал он, — и там увидишь. — Ой, прямо до смерти напугал малявка, — усмехнулся в ответ парень. этот раз Луис ударил его кулаком, снова по плечу. — А ты, как я погляжу, — начал парень, все еще чувствуя свое превосходство и не прочь позабавиться. — Ты у нас крутой малый, верно? И он встал и начал спускаться с трибуны вслед за Луисом. К несчастью, вышло так, что Луис пропустил две минуты игры, последовавшие за тайм-аутом. То были две последние минуты периода, за которые Бенджамин вернул себе доброе имя, после чего брату было бы вовсе не обязательно идти под трибуны и выяснять отношения с обидчиком. Счет был ничейным, несмотря на то, что команда Бенджамина, собравшись с новыми силами, прессовала по всему полю о команде противника оставалось до победы всего ничего бенджамин глаз не спускал с квотер из команды соперников это был небольшого росточка задиристый паренек по фамилии крейвин пользующийся дурной репутацией у всех школьных команд что принимали участие в этом чемпионате он выкрикивал сигналы резким лающим голосом подпустив в него грубости и хрипотцы не столько с целью запугать противника сколько произвести впечатление на болельщиков. Первый розыгрыш был традиционным. Начался с рывка фулбека к центру поля. Розыгрыш закончился ничем. Команда противника вышла из схватки, игроки рассеялись по полю, и тут Крэвин принялся выкрикивать свои команды. Чисто интуитивно, с уверенностью, которая иногда приходит к спортсменам в самый критический момент, Бенджамин разгадал его намерение и буквально за секунду до того, как игроки пришли в движение, быстро метнулся влево. Он был так уверен в правильности своей тактики, словно Крэйлин объявил это ему во всеуслышание на внятном английском. Объявил, что один из его игроков попытается прорваться по правому краю. День для команды противника складывался удачно, она имела большое территориальное преимущество, а сам Бенджамин перевидал немало спортсменов, чтобы сразу почувствовать, этот Квотербек намерен стяжать себе все лавры победы. И вот еще до начала розыгрыша Бенджамин был на месте и ждал. Занятая им позиция мешала Квотербеку. Никто не рассчитывал, что Бенджамин вдруг окажется в этом месте, откуда он прекрасно видел все маневры Крейвина. Не успел тут продвинуться и на дюйм, как Бенджамин уложил его. И снова, когда обе команды в очередной раз выстроились в две шеренги, Бенджамин неким непостижимым образом сумел просчитать дальнейшие действия противника. Он был уверен, что Крэвин, потерпев неудачу на этом участке поля, решит, что команда Бенджамина будет искать брешь в обороне противника на противоположном. Но Бенджамин как бы сумел настроиться на ход нехитрых мыслей этого низкорослого паренька с маленьким жестким личиком уличного драчуна. Он ускользнул на то же самое место, что и прежде, и снова остановил там Крэвина. Хотя это покажется невероятным, но Крэвин и в следующем розыгрыше попытался повторить тот же трюк, и столь же непостижимым образом Бенджамин опять разгадал его намерение, подоспел вовремя и остановил его там. Раздался финальный гонг. Почти одновременно с этим звуком Бенджамин резким и жестким движением сбил Крейвина с ног, и тот оказался на земле. Игра была спасена, и спас ее он, Бенджамин. Секунду-другую он лежал, вцепившись в ноги Крейвина мертвой хваткой, чувствуя, как напряжены и тверды его мышцы под полотняными штанами. Секунду-другую он радовался лишь тому, что игра кончилась. Потом встал на одно колено и взглянул на Крэвина. Тот лежал на спине и дышал часто, со всхлипом. Никак не мог отдышаться после последнего бешеного рывка. Лицо паренька искажали злоба и разочарование. На секунду Бенджамину показалось, что Крэвин вот-вот заплачет. И он испытал даже нечто похожее на жалость к своему сопернику. Вся наглость и самонадеянность Крейвина на поверку оказались фальшивыми. Все эти дешевые приемчики, рассчитанные лишь на зрелищность, не удались. Все тщеславие, неприкрытое стремление снискать себе лавры стали теперь очевидны для болельщиков. И Бенджамин похлопал паренька по плечу. «Что ж, бывает, не повезло, братишка», — сказал Бенджамин, и никакой насмешки в его голосе не слышалось. «Да пошел ты куда подальше, тоже мне брат выискался». С горечью огрызнулся Крейвен, и оба они поднялись и зашагали в разные стороны, даже не пожав друг другу рук. Из раздевалки Бенджамин вышел, онемевший от усталости. Все тело болело и ныло, он едва нес свою спортивную матерчатую сумку. У входа в сгущающихся морозных сумерках его поджидал Луис. Вид у него был просто ужасный. Глаз заплыл, под ним чернел синяк, ухо распухло и кровоточило. «Черт, что это с тобой?» — растерянно пробормотал Бенджамин. «Да ничего», — отмахнулся Луис. «Так поспорил тут маленько с одним. Давай сюда сумку, я понесу». «Из-за чего?» «Да сидел там рядом со мной один трепач, и я подумал, надо проучить его, чтобы не болтал лишнего». Бенджамин смотрелся в лицо брата. «Похоже, это он тебя проучил», — заметил он. Луис осторожно дотронулся до заплывшего глаза. «А, это...» — он пожал плечами. «Ерунда! Зато я ему нос сломал, и фараон увез его в больницу». «Фараон?» — изумился Бенджамин. «Ну да, подошел разнимать», — объяснил Луис. «Вышвырнул меня со стадиона. Ничего, в следующий раз, попав на футбол, тот парень сто раз подумает, прежде чем разевать пасть и что-то вякать». — И когда же это все случилось? — спросил Бенджамин. — В последнем периоде. — Это когда я выронил мяч? — Ну да, примерно в то время, — кивнул Луис. — Ладно, давай сюда сумку. Бенджамин протянул ему сумку. Луис закинул ее на плечо, и братья двинулись в темноте к автобусной остановке. — Погоди, вот мать тебя увидит, — сказал Бенджамин. — Целый год не будет выпускать из дома по субботам. — Ничего. «Уж с мамой я как-нибудь справлюсь», — сказал Луис. Какое-то время они шли молча. «Я, наверное, выгляжу сегодня паршиво, да?» — спросил Бенджамин. «Да уж, не Важнецкий, прямо скажем». И оба они рассмеялись. «В конечном счете день выдался не такой уж и плохой, совсем даже неплохой выдался день».